Платан Клинолисный, Платанус Ацирифолия. Платан клинолисный появился на свет в результате случайного скрещивания, возможно, в Оксфорде, примерно в 1670 году. Материнскими деревьями являлись Платан Восточный Платанус Ориенталис из Турции и Платан Западный Платанус Оксиденталис из восточной части США. Кора у этого дерева гладкая, серо-коричневая. Она имеет свойство отслаиваться причудливые формы с трупьями, обнажая бежевый или бледно-зеленый ствол. Причиной такого необычного адаптивного свойства коры является ее недостаточная эластичность, когда внешний слой не успевает за ростом нижних. Деревья дышат посредством коры и листьев, и ее отслаивание помогает платану приспособиться в условиях загрязненного воздуха, Поэтому платаны сажают в городской среде по всему миру. Я мысленно поприветствовала тот факт, что мой отец рассматривал как вариант такое хорошо приспосабливающееся дерево, не говоря уж об упорстве и находчивости моего собственного родителя. Ведь сложенный рисунок с платаном я нашла во внутреннем кармане своего гренделя. Но осенняя абсциссия, то есть опадание листьев, происходит поздней осенью и довольно внезапно, что является настоящей мукой для ландшафтников». Зная, каким словом вспоминает Блейк те платана, что мы уже посадили на территории кампуса, я не хотела брать на себя ответственность и добавлять еще одно такое проблемное дерево».